Мы забрали в купе наш багаж. У меня-то, тьфу, никакого веса, а у Мерцалова был увесистый баул. Я малость позлорадствовал. И пошли мы по улице Магистральной, среди унылых кирпичных домов. Она привела на площадь, где за длинными дощатыми столами небритые дядьки и объемистые тетушки торговали всякой снедью. Были здесь и банки с молоком, и всякие пирожки, и груды вареной, посыпанной мелкой зеленью картошки, и ранее редиска, и даже помидоры, видать, с юга привезли. И огурцы были, наверное, парниковые, и груды золотистого лука. Мало того, громоздились грозди бананов, как будто где-нибудь в тропиках. И всюду букеты сирени, лиловой и белой, от ее запаха у меня даже закружилась голова а может, просто от мелькания и пестроты. На миг показалось, что я где-то на заморском южном базаре, может, в Улисе или гель и будто на прилавках полно арбузов. Приглядишься, это зеленые ведра под букетами, куча перистого лука и салата, и мулированные кувшины. Отвернешься, опять чудится арбузы. Тьфу, вождение. Но когда мы пересекли весь рынок, случилось чудо. На крайнем прилавке я заметил настоящие, непривидевшиеся арбузы. Даже сбил шаги и заморгал. «Откуда они в такую-то пору?» «Наверное, тоже из какой-нибудь теплицы, как и помидоры». Мерцалов прикрикнул на меня, «Не тормози, мол». Но оказалось, что и он разглядел арбузы. На пристани у трапа, ведущего к борту теплохода, а по правде, довольно обшарпанного прогулочного катера «Речник-3», Мерцалов забрал у меня чемоданчик и сунул мне крупную коричневую деньгу. «Я сейчас буду оформлять места, а ты сгоняй обратно, купи арбуз. Хочешь, небось? А вот и мне. Выбирай, чтоб зрелый был». Мне хотелось арбуза, но я сказал, «Я не умею выбирать». «Ну смотри, чтоб крупный был и с сухим хвостиком. Если красный внутри, получишь лишний кусок» окажется бледный, выскоблю и надену на башку, будешь в такой каске ехать до места назначения. Понял, стрелок? — Понял, Ефрем Зотович. — И не вздумай сдачу замылить. Жми! Я нажал. Стуча ботинками по мосткам, домчался до прилавка. Углядел там большой арбуз со съеженным корешком. Щелкнул по нему. — Спелый? и дядька возвел глаза. — «О чем говоришь, мальчик? Самый спелый на свете!» Он три раза ткнул в полосатый бок, похожим на гладиаторский меч ножом, выхватил из арбуза рубиновую пирамидку. «Смотри сам! Сдачу держи!» Я запихал в карман комбинезона кучу бумажек и мелочи, прижал арбузище к груди и, выгибаясь от тяжести, засеменил к пристани. И, глянув поверх арбуза, увидел ужаснейшую картину. Катер уже отвалил и был метрах в двадцати от причала. Ефрем Зотович Мерцалов тянул к берегу руки, перегибался через поручень, который загораживал выход, и голосил. Его удерживали два парня в сизых, вроде как у меня, комбинезонах. Видать, от Мерцалова ощутимо разило пивом, и парни решили, что поддавший дядя потерял голову. Уговаривали. Я, наконец, понял, что он кричит. «Ребенок у меня! Ребенок на пристани! Швартуйтесь назад, сволочи!» Но матросы никакого ребенка не видели, а капитан разворачиваться, конечно, не хотел. Наверное, и без того опаздывал. Пассажиры на борту веселились, подавали советы. «Прыгай, дяденька!» — кричал пацаненок в желтой панамке. «До берега близко!» Но было уже не близко. Да и не дали бы Ефрему Зотовичу прыгнуть. И, наверное, не хотел он. В пиджакет кучу важных бумаг, а может, и плавец он был никакой. Первые полминуты мне было смешно, и опять я позлорадствовал. Но почти сразу очухался: у меня положение в десять раз хуже, чем у господина воспитателя. ампула то не со мной, а с ним. И если я потеряюсь, через месяц кран ты стрелку. Если, конечно, Мерцалов не врал насчет смертельности укола, но я почему-то был уверен, что не врал. Я вытянул шею над арбузом и заорал. «Мне-то что делать? Что?» Мерцалов закричал в ответ, и я разобрал только «На вокзале! На вокзале!» «Что на вокзале? Возвращаться на вокзал и ждать Мерцалова там?» Или самому добираться в горнозабойск, а Ефрем Зотович, чтоб его разорвало, встретит меня на том вокзале. А как добираться? Я с перепугу перестал соображать. Не выпуская арбуза, кинулся вдоль берега в ту сторону, куда уходил катер. А он, скотина, уходил быстро, будто глиссер какой. Конечно, мне это чудилось. Ну что мне делать-то? Однако ответные вопли Мерцалова были уже совсем неразборчивы. Потом я наткнулся на сложенные у воды контейнеры, а когда обогнул их, катер скрылся за длинной, стоявшей посреди реки баржей. Все-таки я еще некоторое время бежал, просто не знал, что кроме этого делать. Наконец я споткнулся на прибрежном песке и полетел вперед носом. Песок был не твердый, но все же я крепко треснулся животом и коленями. Арбуз же и того крепче. Он усвистал вперед, как бомба, срикошетил, взмыл опять и на излете, в воздухе еще, развалился на три части. Они все упали на песок удачно, мякотью вверх. Удар привел меня в чувство. Будто встряхнул мозги и поставил их на место. Я сел и стал думать, что ничего страшного не случилось, за исключением расколотого арбуза. В том, что я отстал от катера, моей вины нет вот ни на столечко. Не надо было Мерцалову посылать меня на рынок. Пускай теперь пляшет на палбе и думает, как быть. Это его, Ефрема Зодыча, проблемы.